поднимались прямо из лазурных вод океана. Страшное впечатление производила Вальдивия своими многочисленными руинами, рухнувшие дома, завалившиеся улицы и особенно разрушенная школа, у которой уцелели лишь ступеньки, никуда больше не ведущие. Но кроме этих опустошений, постепенно становилось ощутимым еще одно постигшее город бедствия, Правда, оно не так явно бросалось в глаза, но с каждым днем с упорной настойчивостью постоянно давало о себе знать. Этим бедствием было наводнение. Целый квартал города возле нового здания университета был затоплен водами реки. Выступавшие прежде на три метра над морем пристани теперь во время высоких приливов оказывались почти на одном с ним уровне. К югу от города площадь в 12 тысяч гектаров покрылась водой. С высоты вертолета мы могли видеть выступавшие из-под воды крыши ферм, столбы ворот, одиноко торчавшую из воды изгородь, часть телеги. Но не было ли это обычным наводнением, вполне естественным после непрерывного дождя, льющегося вот уже более двух недель? С внешней стороны картина была бы точно такой же, и бедствие не представлялось бы таким невероятным. Ведь если уровень океана совершенно очевидно не мог повыситься, чтобы затопить одно только Чилийское побережье, то мне казалось еще более непостижимым, что огромная полоса Земли шириной 20-30 километров и протяженностью 500 километров могла внезапно опуститься, и что площадь в 15 тысяч квадратных километров или в полтора миллиона гектаров улетела, упало почти на два метра за какие-то 10 секунд. Это выходило за пределы моего воображения, а одному Богу известно, насколько оно сильно у геологов. Но так уж мы созданы, что нам невероятно трудно признать реальность того, что идет вразрез с представлениями, глубоко укоренившимися в нашем сознании. Ибо классическая геология, которую нам преподносят на студенческой скамье, И даже профессиональный практический опыт, приобретенный нами позднее на полевых работах, противоречит всяким катастрофам, тем более что идеи катастрофизма, владевшие умами великих натуралистов почти 200 лет назад, сменились полным их отрицанием, и что такая реакция на эти идеи, возникшая и достигшая самого широкого распространения в течение XIX века, прочно укрепилась в науке и поныне». Всем известно, что земная кора, твердая в малом, попробуйте-ка разбить глыбу гранита, в масштабах планеты обладает упругостью. Она медленно деформируется, колеблясь в виде волн, длина которых измеряется многими километрами, а периоды исчисляются тысячелетиями. Всем также известно, что отдельные участки земной коры испытывают более быстрые движения. Скандинавия с конца последнего ледникового периода ежегодно поднимается более чем на 1 см, тогда как Голландия неизменно погружается на 1 мм в год, а земные приливы и отливы, периодичность которых обусловлена притяжением Солнца и Луны, заставляют поверхность нашей планеты попеременно то вспучиваться, то прогибаться при прохождении огромной волны. Быстрота этих колебаний земной коры, разумеется, весьма относительна. Сравнительно быстрыми они могут показаться лишь при сопоставлении их с необычайно медленным протеканием большинства грандиозных геологических процессов, горообразования и их разрушения, для которых требуются миллионы и миллионы лет. Другие движения земной коры происходят еще быстрее, Это именно те движения, которые приводят к землетрясениям. Самые сильные из них иногда происходят при внезапном сдвиге двух блоков земной коры, который измеряется метрами. Об этом также знают все, или слышали об этом на лекциях, или где-то читали. В наше время есть немало примеров, когда относительные смещения блоков земной коры достигали больших размеров. Но значение их в классической геологии недооценило. 16 июня 1819 года, расположенный к востоку от дельты Инда бассейн Синдри,